Шаг пятый. Реальность это не то, что вы о ней думаете. Реалии жизни. Реальность это то, что не исчезает даже когда ты перестаёшь в это верить. Филип Дик. В какую сторону увлекает вас сразу, когда вы думаете о реальности? Может, вы сразу вспоминаете о своих текущих обстоятельствах и о том, что вам дала или не дала жизнь? Или видите реальность как совокупность неоспоримых фактов, как однозначную, фиксированную структуру, образующую видимый, осязаемый и заслуживающий доверия реальный мир, где дерево есть дерево, и рыбы по нему не пользуют. Как публичную сцену, на которой реальность утверждает, что иногда светофор загорается в вашу пользу, а иногда нет. Не потому, что вы благословлены свыше, а просто потому, что так они работают. Это реальный мир, состоящий из неоспоримых истин, применимых ко всем нам, потому что если попытаться докопаться до самой сути, реальность просто есть. Всё так и не так одновременно. Потому что если сейчас на нашей планете живёт 7,7 миллиарда человек, значит, можно уверенно сказать, что существует как минимум 7,7 миллиарда различных реальностей. Мы все интерпретируем жизнь со своей точки зрения. У каждого из нас есть своя история о мире, которую мы пишем годами, а затем наклеиваем на неё ярлык реальность. Более того, мы все находим единомышленников, которые с радостью одобряют наши определения реальности. Это как правило люди, которые нам особенно нравятся и которые становятся нашими друзьями. Но хотя наши взгляды на жизнь могут во многом совпадать с чужими, В каждой идее и представлении найдутся аспекты, в которых наша реальность будет уникальной. Объективный, откровенный, что вижу о том и говорю, мир не более чем базовый слой того, что большинство из нас считают реальностью. Это ее фундамент, основа для публичного игрового поля, на котором мы все живем. Кем бы мы ни были в жизни и что бы кто ни говорил, полностью контролировать это игровое поле невозможно. Никто из нас не выбирал семью и среду, где родился, и ничего из того, что с нами происходит в детстве. Не только от нас зависит, получим ли мы желанное повышение или взаимность любимого человека. Правда в том, что даже если мы точно следуем принятому в обществе определению успеха, отлично сдаём экзамены, вливаемся в нужную компанию, приобретаем вещи, которыми завидуют другие, или становимся знаменитыми. Нет никаких гарантий, что это принесёт нам стабильное счастье или что-то ещё, о чём мы мечтаем. Но великое пробуждение, о котором мы говорили, отчасти заключается в осознании факта, что львиная доля нашего представления о реальности лишь идея. Это вера, некая конструкция, билетристика по классическим канонам. Мы проецируем свои убеждения и мнения на реальный мир, где свиньи не летают, и создаем свою историю. В результате то, что большинство людей считают реальностью, мало говорит об истинно реальном мире, но очень много о них самих. И если бы мы это осознавали, не было бы никаких проблем, но мы, к сожалению, не были. Никогда не ставим собственное представление о реальности под сомнение. А это означает, что мы ограничиваем себя собственными идеями. Наша реальность зафиксирована одной конкретной точкой зрения, и нам ничего не остаётся, кроме как с ней соглашаться. Мы не осознаём, что эта фиксированная точка зрения на самом деле субъективна, и что изменив её или, как минимум, решив не ограничиваться ею, Мы можем не только изменить большую часть своей реальности, но и контролировать её. Наша реальность состоит из двух частей. И как мы уже говорили, мы все живём в двух мирах: в публичном, который делим с другими, и в частном, нашем и только нашем. При этом мы имеем тенденцию трактовать их как одно целое. Это, в общем, нормально. На самом деле так и должно быть. Миру не нужно слышать все наши сокровенные мысли. Однако, когда наши внутренние убеждения вступают в противоречие с реалиями внешнего мира, это может привести к сильнейшим душевным мукам. Мы начинаем верить в то, что либо мир против нас, либо с нами что-то не так. Ни то, ни другое не соответствует истине. Но когда наши два мира не совпадают, проблема не в публичном, а в частном. И чтобы её решить, первым делом нужно понять, то, как мы видим свой мир, неизмеримо важнее всего, что происходит в нём на самом деле. Большинство из нас полагают, что если мы хотим счастья, нужно сосредоточить всё внимание на внешнем мире, что только в нём есть средства и инструменты, которые помогут нам чувствовать себя лучше. Мы верим, что именно внешний мир определяет, хороша наша жизнь или плоха. Проживаем ли мы её счастливо или несчастливо? Фактически же наши два мира не гармонируют друг с другом вовсе не по внешним причинам. Здесь верховодит наш внутренний мир. То, как мы видим реальность, всё целое зависит от состояния нашего разума в конкретный момент. Например, когда вы влюблены, только что отлично сдали экзамен или закончили выгодную сделку, мир кажется просто раем. Птички поют, полный восторг. А если вам только что разбили сердце или вы в чём-то провалились, мир становится совсем другим, и ваши чувства к поющим птицам могут быть не такими уж позитивными. Если мы ждём от окружающего мира, что он сделает нас счастливее, мы фокусируем усилия совсем не на том, на чём следовало бы. Мы связываем все свои надежды с тем, что не можем контролировать, совершенно забывая о том, что вполне поддаётся нашему контролю. Какие бы чудеса ни предлагал нам внешний мир, только состояние нашего разума решает, сможем ли мы всем этим насладиться. Так что единственная реальная реальность такова: внешний мир никогда по-настоящему не изменит нашу жизнь без позволения внутреннего. Сегодня, благодаря медиа, у нас есть бесконечное множество примеров, бесспорно доказывающих это. Кто-то, имея одну рубашку, совершенно доволен жизнью и ничего больше от неё не требует, а кто-то, у кого, казалось бы, есть всё, что душе угодно, страдает от душевных мук и никак не может найти ни покоя, ни счастья. Окиньте свой мир взглядом. Фактов не существует. Есть только их интерпретации. Фридрих Ницше. Многие наши душевные страдания возникают из-за того, что мы умеем смотреть на жизнь только с одной стороны. Для некоторых это своего рода эмоциональный фильтр, для других прагматичный подход. А это значит, что если мы мучаемся из-за своей же точки зрения, у нас просто нет выбора, кроме как страдать и терпеть. Представьте, что вы идёте по тропе, которая становится всё более и более непроходимой. Вы шагаете по вязкой грязи, каждый шаг требует немалых усилий, и, похоже, вы и вот-вот потеряете ботинок. Если вам известен другой путь, вы можете избежать этого кошмара, нужно только поменять тропинку. Но если этот путь единственный, который вы знаете, то вы можете избежать этого кошмара. то у вас нет другого выбора, кроме как медленно пробираться через густую грязь да молиться, чтобы этот ужас скорее кончился. То же касается и ситуации, когда мы увязаем в какой-то жизненной драме или негативной эмоции. Всё замедляется, реальность сужается, мы полностью поглощены неприятными чувствами и полностью забываем обо всём остальном. Когда у нас возникают жизненные трудности — Один из самых быстрых способов вырваться из их мёртвой хватки изменить свою точку зрения, постараться воспринять ситуацию по-другому, практически любым способом, кроме того, который есть сейчас. Это можно сделать по-разному, например, задать себе набор вопросов. Подойдите к ситуации с любопытством и объективностью, примерно как вы могли бы рассматривать какой-то предмет. Признайте свои эмоции, а затем Просите себя, почему случившееся так повлияло на вас и почему вы столь непоколебимы в своём к нему отношении. Не стоит ли за эмоции страх? Не он ли заставляет вас чувствовать, что вы совсем не контролируете ситуацию? Обратите внимание, речь не об оправдании своей точки зрения, а о попытке выйти за её рамки, о том, чтобы искренне заинтересоваться Почему вы придерживаетесь именно такого угла зрения? Помогает ли вам это или мешает? А как выглядела бы ситуация с других углов зрения? Если, например, вы с кем-то поссорились, не можете ли вы постараться понять его позицию? Как говорит индийская поговорка: никогда не суди другого человека, пока не пройдёшь милю в его мокасинах. Как бы эту ситуацию увидел кто-то со стороны. Словом, надо раз за разом стараться оспорить свою, нередко просто привычную точку зрения. Может, вам нужно, словно художнику, отойти чуть дальше от холста, чтобы увидеть картину шире. Только сделав шаг назад, мы можем определить, что именно причиняет нам боль. Главная цель духовности помочь нам отыскать корень страданий. Она не только позволяет нам понять их первопричины, но и обеспечивает практическими шагами для исправления ситуации. Один из конкретных ответов содержится в следующей цитате корейского мастера дзен Сунг Сана. Не имеет значения пуст мир или наполнен, существует он или нет. То, что мы называем миром, лишь наше мнение. Убери свое мнение, и что потом? Что остаётся? В том-то и суть. Убери своё мнение, своё состояние, свою ситуацию, и твой разум становится ясным, словно космос. А это значит, что он становится ясным, как зеркало. Зеркало отражает всё таким, каково оно есть. Небо голубое, дерево зелёное, сахар сладкий. Просто будь един с истиной. Это и есть стиль Дзен. В одних только разговорах толку нет. В этом нет правды. Когда у нас трудности и проблемы, единственное, что можно сделать, вернуться к базовому уровню реальности, то есть к объективной реальности без примеси нашего субъективного мнения. Дерево это дерево, рыба это рыба, а грязь это грязь. Они не плохие и не хорошие. Они просто такие, какие есть. Абсолютно всё, что находится над этой базовой линией ваша интерпретация. Когда мы случайно на загородной прогулке наступаем в новеньких кроссовках в коровью лепёшку, это вовсе не значит, что мир хотел нам насолить. Эту лепёшку не положили там в стратегических целях, и коровы не хихикают над нами, спрятавшись за деревом. Вляпаться в коровье дерьмо противно. Это здорово раздражает, но нет смысла затягивать свои страдания, позволяя неприятности испортить остаток прогулки, а то и весь день. Как только мы это осознаём, силы возвращаются, и мы сами решаем, что остаётся с нами, а что должно уйти. Мы можем прекратить многие страдания просто изменив свою интерпретацию событий. Это, конечно, не означает, что в нашей жизни в одночасье не останется ни бед, ни негативных эмоций. Зато мы поймём, как видеть сквозь них, и потому они больше не поглотят нас целиком и полностью. Как только понимаешь, что реальность не есть свершившийся факт, испаряется иллюзия того, что реальность это то, что с тобой происходит, и что ты не имеешь практически никакого права голоса. Становится очевидно, Восприятие реальности зависит от нас, и бессмысленно пытаться изменить свою жизнь, не изменив первым делом то, как мы на неё смотрим. Реальность подобна калейдоскопу. Осколки цветных стёклышек всегда одни и те же, но то, что мы видим, когда они перемещаются и сливаются в узор, зависит от положения зеркал, в которые они отражаются. Точно так же то, как мы видим окружающий мир, ещё отражение нашего внутреннего мира. В обоих случаях без нашего участия ничего не произойдёт. Подобно тому, как мы поворачиваем трубку, заставляя стёклышки перемещаться, частички, составляющие нашу реальность, люди, события и так далее, никогда не изменятся, пока мы не изменим своё восприятие. Как видит реальность шаманы? А реальность — это всего лишь чернильное пятно Роршаха, Алан Уоттс. Итак, то, как мы видим жизнь, зависит от линз, через которые мы на нее смотрим. Разные линзы по-разному фокусируют наше восприятие. Поэтому важно убедиться, что мы используем правильные. А еще важнее осознать, что таких линз много. Когда мы меняем восприятие событий, происходящих в нашей жизни, наша реальность тоже меняется. Камера, наезжая и отъезжая, увеличивает или уменьшает изображение на снимке, а мы можем делать то же самое в отношении своей жизни. Вы же не стали бы нацеплять на носочки для чтения, чтобы полюбоваться закатом над горизонтом. И мы также все знаем, что медитируя сутки напролёт и повторяя Ом, аренду не оплатим. Но какой бы очевидной ни казалась эта мысль, мы часто используем неправильный фильтр. То пытаемся найти логику и смысл в депрессии, то проводим ритуал огня в полнолуние, чтобы материализовать дом своей мечты. Мы даже можем видеть некоторые изменения в правильном направлении, но это потому, что мы сфокусировали свое намерение. Это подход типа «пан или пропал?» Существует более простой и надёжный способ использования разных линз. Понимание разных уровней восприятия бесценно. Без сомнения, это один из самых практичных и мощных методов из всех мне известных, и один из тех, которые действительно помогли мне пройти самые трудные этапы жизни. С четырьмя уровнями восприятия меня познакомил мой наставник Альберто Велолда, шаман и основатель общества Четырёх ветров. Когда я впервые услышала, как он описывает разные способы видения реальности, это стало для меня моментом озарения. Я осмыслила многие вещи, которые до этого оставались для меня не более чем абстрактными концепциями, как я не пыталась найти в них какой-то смысл. Благодаря Альберту я впервые смогла составить карту собственного внутреннего мира и увидеть, как этот мир манипулировал моими взглядами на мир внешний. Сила шаманских карт нашего внутреннего пейзажа в их простоте. Шаманы используют красочные образы, которые легко запоминаются и быстро читаются. Их карта полна метафор из мира природы. Так они делают сложные концепции кристально чёткими и понятными. Благодаря простоте этот способ доступен для всех, независимо от возраста. Итак, Альберта делит наше восприятие реальности на четыре уровня. Первый физический уровень, представленный змеем. Второй психологический уровень, представленный ягуаром. Третий уровень души, представленный колибри. Четвёртый уровень духа, энергии, представленный кондором. Архетипы животных, используемые на этих уровнях восприятия, могут показаться вам несколько экзотическими, особенно если вы живёте не в тропических лесах и не в отдалённой деревушке в высокогорье Анд. Однако чувство, которое они вызывают, универсально. Мы все, призвав на помощь немного фантазии, можем представить себе, что чувствует змей, ползущий на брюхе по земле, видящий только то, что прямо перед ним и полностью полагающийся на инстинкты. Или какого быть кондором, мощно парящим высоко в небе и обозревающим бескрайние просторы. Даже если визуализация не ваш конёк, вы чисто логически понимаете, что опыт змея в этом мире не похож на опыт кондора. Выбор архетипов Альберта, конечно же, не случаен. Они нужны, чтобы разные уровни восприятия перестали быть для нас очередной интеллектуальной концепцией. и перешли в область ощущений. Эти уровни сродни четырём фильтрам, которые сильно влияют на то, как мы воспринимаем свою реальность. Уровень змеи линза с увеличением, позволяющая нам уловить мельчайшие материальные детали, а уровень Кондора линза, которая даёт панорамную картину жизни. Как только поймёшь разные уровни, на которых мы все воспринимаем реальность, становится очевидным, как она меняется в зависимости от того, какой кадр мы выбрали. Далее описана моя личная интерпретация четырёх уровней восприятия. Физический уровень змей. На этом уровне реальность сведена к самому необходимому, и мир замкнут на материальных вещах, которые, как доказано наукой, состоят из молекул, образуемых атомами. Наши заботы на физическом уровне сосредоточенные на делании того, что необходимо, без лишних эмоций или интеллектуального анализа. Нас заботят исключительно факты и функции. Мы просто ставим одну ногу перед другой. Когда мы используем для фильтрования реальности эту линзу, мир сводится к тому, что говорят нам органы чувств. Он физически существует, мысли для этого не требуется. Дерево есть дерево. Его можно увидеть, можно потрогать. Это реальный мир, в котором мы, переходя дорогу, знаем, что нужно посмотреть налево или направо, независимо от степени нашего просветления. На этом уровне мы уникальное физическое существо в мире, наполненном другими уникальными физическими существами. Когда мы смотрим на мир через эту линзу, мы, подобно змее, озабочены только своими насущными потребностями. Мы не сохраняем эти видения на будущее. Все наши чувства и инстинкты направлены исключительно на выживание. Эта линза идеально подходит для серьёзных кризисов, когда эмоции не только бесполезны, но и мешают. Как однажды сказал мне друг-исследователь, первое правило выживания заключается в том, чтобы принять решение выжить. Если ты застрял на вершине горы, и надвигается ночь, последнее, что тебе нужно, Запаниковать по поводу того, переживёшь ли ты её вообще. Тогда вся энергия напрасно расходуется на рыжакание страха, вместо того, чтобы найти дрова и разжечь костёр. В такой ситуации нужна чёткая и безжалостная фокусировка на том, что нужно сделать для спасения. Психологический уровень. Ягуар. Здесь мы всё ещё можем получить доступ к уровню змея. Но теперь у нас также имеется полный спектр мыслей, чувств и эмоций. В мире есть нечто большее, чем то, что видят глаза. Язык этого уровня — слова, мысли, видение, идеи и эмоции. Наука становится страстью. Как сказал американский физик Ричард Фейнман, физика подобна сексу. Иногда она дает практические результаты, но занимается ею совсем не поэтому. Когда мы используем эту линзу, реальность субъективна. Все становится нашей личной интерпретацией, поскольку мы видим мир в преломлении своих убеждений и опыта. Это уровень, который лучше всего знаком большинству людей. На нем мы по-прежнему видим дерево просто как дерево, но уже проецируем на него свои мысли и решаем, нравится оно нам или нет. Мы также можем критиковать его и сравнивать с другими деревьями. На этом уровне дерево не просто объект, под которым можно спрятаться от дождя. Его можно превратить в стильный дом. И костёр это не только то, чем можно согреться, а ещё и место, где можно посидеть, поделиться историями с друзьями и поджарить колбаски. Шаманы называют этот уровень царством ягуара, потому что здесь мы смотрим на реальность С кошачьим любопытством нам интересно изучать и исследовать всё, что видим. Мы не просто реагируем на окружающую среду, а связываем её со своей ситуацией. Подобно представителям семейства кошачьих, мы можем быть активными и игривыми, а можем забраться на дерево и возлежать там, наблюдая за происходящим свысока. Уровень души. Калибри Уровень души — сфера, не поддающаяся описанию. Это место внутри нас, которое невозможно объяснить словами, если только ты не поэт. Его невозможно понять и проанализировать. Мы получаем к нему доступ, например, через вдруг заигравшую по радио песню. Она словно взывает непосредственно к нашей душе. Или через картину, которая заставляет нас остановиться, хотя мы спешим по делам. Это огромное царство, единственные языки которого искусство, музыка, миф и ритуал. Если что-то трогает нас до глубины души, в нас пробуждается нечто великолепное и превосходящее повседневность, напоминающее, что в жизни есть много всего за рамками буквального. Это момент, когда кажется, что время остановилось. На этом уровне приходит осознание, что мы часть чего-то очень важного, неизмеримо большего и великолепного, чем наша обыденная жизнь. Мы можем испытать такое, скажем, во время трогательной церемонии или обряда посвящения, а можем просто остановившись, посмотреть на звёзды в ночном небе. Когда мы смотрим на реальность через эту линзу, то начинаем воспринимать жизнь как нечто священное. Мы всё ещё можем наслаждаться мирами змеи и ягуара, но поднимаемся туда, где нам видна вся хронология нашей жизни, вся её картина. Как я уже говорила, архетип для этого уровня восприятия птичка колибри. Понаблюдайте, как двигается красочная колибри. Глядя на неё, просто невозможно не восхищаться фантазией и изысканностью матушки природы. Вот она летит задом наперёд. Вот парит перед цветком словно крошечный вертолётик. Колибри одна из самых маленьких птиц на планете. Но несмотря на это, делает казалось бы невозможное, дважды в год мигрируя на огромные дистанции. На этом уровне жизнь становится приключением, а мы героями собственной эпической истории. Дерево воспринимается неизмеримо большим, чем просто дерево. Это древо жизни, выросшие из жёлуди огромный дуб, неподвластные времени миф о героическом странстве, в котором мы все обязаны принять участие. Уровень духа, энергии. Кондор. Уровень кондора включает все остальные уровни восприятия. Подобно тому, как кондор, парящий высоко в небе, может видеть и далеко за горизонтом, и мелкую добычу на земле, Мы можем навести линзу на мельчайшие детали, а можем расширить кадр и охватить всю огромную картину в целом. На этом уровне мы свободны от всего личного. Если уж на то пошло, вообще от всего. Мы знаем, что наша идентичность часть иллюзии, потому что на этом уровне нет я. Всё в мире взаимосвязано. Мы выходим за рамки дуализма, времени и формы. Мы — одно целое с миром. У этого состояния много разных названий. Дух, чистое сознание, без ума, шунья. На этом уровне мы не видим дерево как таковое. Это просто энергия, бесформенное проявление осознанности. Представьте, что смотрите на дерево в электронный микроскоп. Вы не можете сказать, на что смотрите. потому что находитесь слишком близко, чтобы увидеть его настоящую форму. Вы видите лишь атомы, молекулы и энергию, те же компоненты, из которых состоит всё сущее, включая вас самих. На этом уровне восприятия всё одинаково и однородно. Мы в той же мере мы, в какой гора, река, дерево или цветок. Мы и кондор с его величественным размахом крыльев, кружащий в небе Ягуар, грациозно пробирающийся через тропический лес. Когда вы воспринимаете реальность на этом уровне, вы не просто часть природы и потока жизни. Вы — природа. Вы и есть поток жизни. Вы и Вселенная — одно целое. Игры с восприятием Иногда ситуация становится проблемой только из-за того, что на неё определённым образом смотрят. А под другим углом правильный ход действий может стать настолько очевидным, что проблема исчезает сама собой. Эдвард де Боно Когда шаманы хотят изменить свой мир, они меняют его восприятие. Умение делать это — чрезвычайно важный элемент духовного развития. Все мы отлично знакомы с первыми двумя уровнями восприятия физическим и психологическим. И они, как правило, забирают всё наше внимание. А вот душа и дух в сегодняшнем занятом мире, к сожалению, часто игнорируются. Мы редко даём себе время остановиться и помечтать. А когда всё-таки делаем это, сами же разносим свои мечты в пух и прах, говоря себе, что они не осуществимы. Мы редко смотрим на свою жизнь в целом или спрашиваем себя, чего на самом деле хотим, что позволило бы нам, лежащим в старости на смертном одре, вздохнуть с полным удовлетворением. Но ну о дух, тот вообще часто считают какой-то потусторонней чепухой или чем-то, что ни в коем случае нельзя смешивать с повседневной жизнью. По всей вероятности, каждый из нас по природе больше тяготеет к какому-то одному уровню. и проживает жизнь, воспринимая мир преимущественно через него. Но если вы прямолинейны и последовательны по природе, или идёте от драмы к драме, или видите жизнь как приключение, или вас больше интересует ваш внутренний мир, вы в любом случае не можете полагаться только на то, что знаете. Очень важно позаботиться о том, чтобы не один уровень не присваивал себе микрофон, как наглый парень в неудачный вечер в караоке-клубе. Чтобы наша жизнь была полноценной, чтобы мы могли самореализоваться, уровни должны уравновешивать друг друга. Это вам не какая-то иерархическая система с целью найти собственное горделивое облако, разлечься на нём, расслабиться и слиться со Вселенной. Ни один из этих уровней не лучше и не хуже других. Они все одинаково необходимы. на каждом уровне свои идеи и прозрения. Есть ли здесь и есть какая-то цель, то одна чувствовать себя хорошо и не принуждённо на каждом уровне восприятия. Надо уметь слышать все голоса и нашего рационального, и нашего эмоционального, и душевного, и духовного я. Наша рациональная я бесценна, но мы больше, чем просто ходячие компьютеры. Не всё в нашей жизни можно проанализировать и логически объяснить. Человек может вести теоретически идеальную жизнь, а на деле мучиться от сильнейших депрессий. Если мы пытаемся рационализировать всё в своей жизни, мы морем голодом свою душу. Когда вы можете на собственном опыте прочувствовать каждый уровень, это отнюдь не означает отказа от одного в пользу другого. Вы просто используете их все и всеми ими наслаждаетесь. Если вы не планируете в ближайшее время эмигрировать в Гималаи, жить в горной пещере и медитировать сутки напролёт, вы не сможете постоянно находиться на уровне духа. Жизнь большинства из нас предполагает массу рутинных обязанностей, например, необходимость отвозить ребёнка в школу и забирать домой. Но, конечно же, никому не хочется прожить жизнь исключительно на уровне змея, вечно думая о делах, лишая себя эмоций, фантазий и мечтаний. Умение переходить с одного уровня восприятия на другой навык, мощно расширяющий наши возможности. Он помогает взглянуть на любую проблему свежим взглядом, понять, что с ней делать, а возможно и как её полностью устранить. Так что если вам по какой-то причине трудно, если вы испытываете психологический дискомфорт, то найдите время и посмотрите на свою ситуацию с каждого уровня. Сначала обратите внимание на контролируемый вами уровень восприятия, а затем пройдитесь по остальным. Например, как переключались бы с передачи на передачу во время вождения авто. Часто этого достаточно, чтобы сдвинуться с уровня, на котором вы застряли. Представьте, что попали в пробку по пути на очень-очень важную встречу. Сидите вы в неподвижном потоке машин, в отчаянии давя на гудок, а в голове всё крутится фразы вроде: "Такое просто не может происходить, и всё, со мной покончено". Однако, это не самое подходящее время фильтровать реальность через эмоциональную линзу. Поступая так, вы только усугубляете свои мучения. Вместо этого нужно отбросить драму и использовать более практичную линзу. Позвонить тому, с кем должны встретиться, сообщить, что застряли, назвать время, когда вероятно прибудете. Можно даже подняться на уровень кондора и посмотреть на ситуацию панорамно, пропорционально великому плану жизни. Словом, всё, что вам нужно, взять драму и подойти к ней со всех четырёх уровней восприятия. Тогда вы быстро поймёте, на каком из них застряли и измените ситуацию. Этот навык, кстати, непременно сделает намного более спокойной и приятной жизнь ваших близких. А ещё я на собственном опыте обнаружила, что способность воспринимать реальность с разных уровней отлично помогает переживать жизненные кризисы. Несколько лет назад я проснулась среди ночи от очень громкого бульканья, доносившегося из труп ванной. На улице был ливень. Я проснуться-то толком не успела, и мой мозг ещё не сложил 2 и 2, как я уже стояла у двери первого этажа с ведром в руке. Думаю, и минуты не прошло между временем, когда я крепко спала, и моментом, когда я уже вычерпывала воду, которая потоком лилась в комнату из-под двери. Это было рефлекторное действие с целью выживания. Я находилась на уровне змея. Я руководствовалась инстинктами. Я делала то, что было необходимо в этой ситуации, полностью сосредоточившись и без каких-либо эмоций. В тот момент моя единственная цель состояла в том, чтобы решить конкретную проблему. Как я поняла позже, мои инстинкты меня немного подвели. Я просто сливала воду обратно в канализацию, и она опять текла в дом, но это уже другая история. В тот момент я чувствовала, что делаю что-то важное и правильно. Это полностью занимало мой разум в кризисной ситуации. Но когда вода хлынула изо всех возможных отверстий, стало очевидно, вычерпывать её бесполезно. Тогда я сосредоточилась на том, чтобы поднять с полы и спасти всё, что можно. И только когда я уже ничего не могла сделать, я отступила на высоту в буквальном смысле, поднявшись на верхний этаж и начала осмыслять происходящее. В тот момент, прекратив суетиться, я вышла из режима выживания. Нахлынули мысли об ущербе, нанесённом потопом, и о кошмаре, который ждёт меня впоследствии. Но я знала о четырёх уровнях восприятия и могла работать с ними, что серьёзно облегчило для меня тень неприятные события. Я знала, что лучше пока оставаться на уровне змея, что эмоции будут только угнетать меня, и я вернулась на этот уровень. Я опять сосредоточилась на практических аспектах, просто делала то, что было нужно в этой ситуации, по одной задаче за раз. Время от времени я позволяла себе на мгновение остановиться и подумать о последствиях. И только когда я заметила, что негативные эмоции ослабли, взглянула на ситуацию с уровня ягуара. Эмоциональная драма, связанная с ужасами потопа, несколько улеглась. В следующие несколько недель я старалась воспринимать реальность на этих двух уровнях. Я еще не была готова смотреть на картину в целом, искать в произошедшем более глубокий смысл для путешествия моей души. Но со временем я это сделала. И поняла, что потоп заставил меня провести, наконец, генеральную уборку и выкинуть массу барахла. Кроме того, поскольку сильно пострадал мой кабинет, пришлось обустроить временное место для работы в гостиной. Словом, я смогла отказаться от зацикленности в своём рабочем процессе. Вспомнила, что нужно быть более гибкой, легче на подъём. Таким образом я начала смотреть на картину в целом. Теперь я свободно перемещалась между рациональным, эмоциональным и душевным уровнями. Мне ещё много нужно было сделать в связи с потопом, но эмоции уже работали на меня, а не против. Время, которое я провела, будто белка в колесе, дало мне возможность пересмотреть приоритеты. На уровне кондора я смогла увидеть панораму произошедшего и поняла, что это просто жизнь. Убытки и ущерб не слишком важны. Это обычное дело. С этого угла зрения пропало ощущение драмы. Я смогла увидеть потоп как обычный бытовой случай, чем он, собственно, и был. Значила ли это, что я рада своей беде? Нет. Но я знала, как использовать разные уровни восприятия. Я не застряла в драме того события навечно. Я не стала без всякой надобности сама же приливать в собственные страдания. Этот чрезвычайно мощный инструмент для повышения психологической устойчивости доступен всем нам. Попробуйте в следующий раз, когда драма, большая или маленькая, разразится и в вашем мире, взгляните на ситуацию через каждую из описанных линз и сами убедитесь, как легко и эффективно этот навык не позволяет волнам драмы уносить нас слишком далеко и слишком надолго поглощать всё наше внимание.